Глава пятая Пуля бонзилась в плечо и попала в кость. Я отчетливо слышал, как та с жутким хрустом раскололась надвое. Купорос выругался, собрался сделать контрольный выстрел в голову, но не успел. Вернулся Клык Орыл, который смешал ему все карты. Раскидывая в стороны бойцов, зверь рванул прямо на меня, видимо, почуяв запах свежей крови. Спасло меня только то, что ноги мои ослабли, и я за мгновение до этого шмякнулся на землю. Мощная лапа пролетела в сантиметре над головой, едва не снеся ее. галим Кипа! Ластик!» – злобно крикнул Купорос, трусливо уходя в сторону, чтобы не быть задетым монстром. Но подчиненные не отозвались. Они были заняты другим монстром. Я лишь смог разглядеть огромные лапы зверя, сотрясающие землю, а потом от неимоверной боли отключился. Когда пришел сознание, то почувствовал тряску, словно меня кто-то пытался растормошить после крепкого сна. От каждого движения боль в плече нарастала красными жгучими волнами, туманя сознания. Я хрипел, потому что на большее уже не оставалось сил. Слишком много крови потеряно. Я знал, что мне не жить. Вопрос только в том, сколько осталось. Минут пять. Да, наверное, столько, не больше. Где-то вдали закричал купорос – Ругался на голема. Да так затейливо, что даже я позавидовал. Я попытался рассмотреть, что же все таки произошло, но в кромешной тьме ничего не увидел. Потом почувствовал, как под телом что-то шевелится. Мерно. вперед назад вперед назад Словно камень под животом ожил и пытался выбраться из-под меня. Чёрт! Да что же происходит? Я попытался нащупать рукой землю, но обнаружил вместо нее что-то твердое. Кожестая, ребристая. Словно это был... Яйцеголовый? Вслух спросил я, попутно, лихорадочно соображая, где находится мой автомат. «Нет, дядь Кость, это я!» Ответил знакомый мальчишеский голос. Лешка? Удивлению моему не было предела. «Да, я. Вы ничего не говорите. Вам сейчас молчать, надо силы беречь. Рана слишком большая, надо срочно перевязать». «Уже поздно». Выдохнул я, морщась от нового, нестерпимого приступа. Крови много потерял. Бесполезно врачевать. Ты как тут оказался? И до сих пор в образе монстра. Господи, а может я уже давно умер? Еще тогда, когда мы с тобой яйцеголового постречали. И это все только галлюцинация? Я правда начал так думать. Ведь не может же человек превращаться в монстра. Это за гранью разумного. Хотя про инопланетян три года назад я тоже так думал. «Дядя Костя, говорю тебе, не трать силы, молчи. Сначала надо от преследования оторваться, потом тебе помощь оказать. А уж следом и вопросы будешь задавать. Сколько тебе влезет?» – произнес Алёшка и сам себе под нос фыркнул. «Смогу ли только на все ответить?» «Преследование?» – одними губами произнес я. Позади вновь раздались крики купороса. «Где эта тварь? Догнать ее! И вместе с тем придурком замочить! Живо!» Да пошевеливайте же, уроды! Только теперь я понял, что нахожусь на плече Лешки, который меня куда-то несет, как тряпичную куклу. Почти над самой головой прошелестела автоматная очередь. Лешка инстинктивно пригнулся, ощутимо перетряхнув меня при этом. Я застонал. Перед глазами вновь все поплыло, и я на некоторое время отключился. Мы бежали долго, так мне показалось даже сквозь забытье я чувствовал эту сводящую ума боль и ничего кроме нее потом мы остановились лешка устало дышал но меня продолжал крепко держать брось меня прохрипел я пожалев паренька брось говорю все равно не жилец а так хоть сам спасешься тихо шикнул пацан скоро уже будем на месте на каком месте хотел спросить я но не смог даже открыть рта Крики купороса позади постепенно начали стихать. Лешка огляделся, двинул в сторону каких-то строений. Кажется, мы зашли внутрь одного из них, потому что я почувствовал сильную влажность, затхлость и запах плесени. Темнота плотнее сомкнулась над нами. — Потерпи немного, дядь Кость! Лешка положил меня на что-то мягкое. черкнул спичками, которые достал из стоящего во тьме шкафа. Зажёг свечу. Я глянул на парня. Все та же звериная, жуткая морда. Правда, угадывались и человеческие черты. Интарные глаза, не мигая, взирали на меня. Ты долго еще в этом ходить будешь? спросил я одними губами. Уже скоро пройдет, пояснил пацан, протягивая мне стакан воды. У вас таблетки есть какие-нибудь? Обезболивающие? Может, еще что-то? Ничего. Тогда придется так полю вытаскивать, вздохнул Лешка. Не надо. «Почему?» «Потому что это бессмысленно. Глянь на мою одежду. Она вся в крови. Чистого места нет. Слишком крови много я потерял. Доставать поле уже бессмысленно, только ускоришь мою смерть. У меня нет шансов. Не жилец, так что...» «Ты чего, дядь Костя? Не раскисай! Сейчас тебя вылечим! Давай я в аптеку сгоняю. Тут недалеко стоит одна...» «Разворованная, правда, вся. Но что-нибудь найдется. Давайте!» «Не надо. Просто посиди тут. Расскажи, что там произошло у тебя с нашими бойцами. Купорос говорит, что ты двоих наших парней сожрал. Это так?» «Что?» — вытянулся в лице Лешка. «Сожрал? Да я никогда! Я никогда!» От захлестнувших пацана эмоций он не мог произнести ни слова. «Я так и думал. Облегченно вздохнул я. «Ну и хорошо. Душа у меня спокойна. Купорос, значит, своих же завалил». «Ну да», — согласился пацан. «Я сам видел, когда в здании прятался и ждал обратного обращения. А тут эти идут. И первый, который шел, вдруг резко развернулся и давай по своим же стрелять. Я выскочил, начал кричать, чтобы прекратил, а они чуть меня не подстрелили». Потом этот, который двоих убил, трупы в канаву оттащил. Да там их и выкинул. Вот и вся история. Дядь Костя, вы спите? Почему не отвечаете? Дядь Костя! Дядь Костя, не молчите! Не молчите! Но ответить я ему уже не мог. Я падал. Летел куда-то вниз и все никак не приземлялся, словно провалился в бездонную пропасть. Боль отступила. Страх тоже ушел. Все тело объяло такое приятное спокойствие и умиротворение, что впервые за эти дни полностью расслабился. Захотелось уснуть, окунуться в мягкую ватную дымку, которая вдруг окутала меня. Я умирал. Это я четко понимал, но не воспринимал как горе. Мне было безразлично. Пусть будет так. Все когда-то умрут. И я не исключение. Сквозь плотную пелену небытия я слышал, как прорывается неторопливое бормотание лешки. Пацан тряс меня, даже, кажется, пару раз отвесил несильных пощечин, но я не отвечал на его попытки вернуть меня в сознание. Я уже видел происходящее со стороны, словно сторонний наблюдатель. Свое тело, лежащее на дранном матрасе. Рядом Лешка в образе монстра пытается перевязать мне раны. Очень странное зрелище. А потом вдруг произошло нечто странное. Лёшка замер, отбросил в сторону тряпки. Одним рывком распахнул мои одежды, оголяя жуткие раны. Купорос засранец крепко мне влепил. Одна пуля в плече, еще одна в белом, как гипс боку. Тут сомнений быть не может. Смертельные ранения. Лёшка глянул мельком на кровавые разводы, потом поднял свою левую руку и поднес к своим губам. Что он собирается делать? Пацан долго возился с рукой, и только когда отнял ее от лица, я понял, что он делал. Разодрал черную кожу и пустил кровь. Господи, зачем? Неужели он хочет сделать переливание? Это же бессмысленно. Хотя, что я требую от пацана? Он слишком мал, чтобы знать о таких мелочах, как группа крови и резус-фактор. Наверняка еще не успел пройти это в школе. Да и ходил ли вообще в школу? Алешка прижал свою руку к моему плечу, начал что-то шептать. Я хотел крикнуть пацану, чтобы не занимался ерундой. Но вдруг почувствовал, как ощущение легкости, до этого переполнявшее меня, начало сходить на нет, оставляя свинцовую тяжесть в конечностях. Перед глазами все поплыло. Красные разводы, словно кровь, начали смешиваться с белым светом, формируясь в буквы. «Вход в систему!» – появилась перед глазами надпись. Я моргнул, инстинктивно пытаясь убрать ее, но надпись не исчезла. «Подтвердить вход?» – появилась другая. «Что подтвердить?» «Какой вход?» «Куда?» Я ровным счетом ничего не понимал и продолжал плавать в тумане, который внезапно начал менять цвет от белого к ярко-бордовому и темно-фиолетовому. Единственное, что я осознал, так это то, что язык, на котором была выполнена эта надпись, не является моим родным. Даже то, что я знал и видел в прошлом, не могло соотнестись с иероглифами, которые светились передо мной. Но я, как это ни странно, понимал их смысл очень точно, словно являлся носителем языка. «Подтвердить вход!» – высветилось ярче. «Дядя Гостя, соглашайтесь!» – услышал я отдаленный крик Лёшки, словно пацан спрятался под матрас и орал оттуда. «Это единственная возможность остаться в живых! Единственная!» «Подтверждаю», — подумал я, не особо надеясь на то, что это подействует. «Подействовало», — высветилось. «Подтверждение принято! Идет идентификация!» «Что происходит?» «Какая идентификация?» Я перечитал надпись несколько раз, но так и не смог ответить на свой вопрос. «Впрочем, меня это не особо волновало». Я уже не верил в реальность происходящего и воспринимал все за галлюцинацию, которую мне показывает умирающий мозг. Справа, почти на самой периферии зрения, побежали зеленые столбцы цифр и неведомых знаков. Перед глазами высветилось. Идентификация прошла успешно. А может, это так теперь в рай принимают? Ангелы идут в ногу со временем и внедрили что-то вроде электронной регистрации? Чтобы спокойно, без давки, культурно. Стало смешно. Рай? Да какой мне к черту рай? Только в ад. Внимание! Имеются значительные повреждения объекта. Восстановить до начальных показателей. Восстанавливай. Уже почти теряя сознание, подумал я. Уж если мозг хочет обманывать себя таким затейливым способом, то пусть. Мне уже все равно. Внезапно тело словно прошил разряд тока. Я выгнулся и застонал. «Восстановление! 15%. «Терпи, дядь Костя! Будет больно!» «Больно? Не то слово!» Меня начало бить током сильнее и чаще. В какой-то момент мне даже показалось, что запахло палеными волосами. «Терпи! Скоро будет легче!» Я почувствовал, как пацан обхватил меня, чтобы я не дергался. Легче мне от этого не стало. Восстановление 37%! Мышца начала сводить судорогой, затрещали кости, а в тех местах, куда попали пули, начало так жечь, что я пожалел о том, что запустил это жуткое колдунство. Твою мать! Что же это такое? Неужели агония? Как же больно! Как больно! Восстановление 72%! Я закричал громче. В тело, словно вонзили раскаленные спицы. Алешка стал держать меня сильнее. Потом вовсе навалился полностью, потому что удержать едва мог. Так сильно я бился в конвульсиях. Рвало изнутри. От судорог, казалось, ломаются кости, а внутренности перемалываются фарш. Разряды тока прошибали каждый сантиметр тела, и кровь кипела в венах. «Восстановление 99%!» Умолял смерти. Плакал. «Пожалуйста! Убей! Убей меня! Сверни голову! до хруста! Или перережь горло, чем угодно, ножом, куском стекла, когтями! Пусть будет быстро! Без мучений! Убей! Убей!» Но облегчение смерти все не наступало. Вместо этого перед глазами возникло зеленое свечение. Смахивая слезы, я с трудом прочитал. «Восстановление успешно пройдено!» «Дядь Кость, встать сможешь?» Этот вопрос вверг меня в приступ истеричного смеха. «Встать?» «Да я едва...» Но только я дернул рукой, как почувствовал необычную легкость. Ни боли, ни жжения. Ничего. Словно заново родился. Мышцы налились приятной тянущей силой, словно я только что сделал хорошую разминку, их разогрев. «Казалось, я никогда в жизни не был так силен. «Я...» Вырвался из горла хрип. «Да, с вами все в порядке. Система вылечила вас. Но нам нельзя теперь здесь оставаться. Темные запеленговали нас, и сейчас здесь появится их отряд. Надо бежать. Скорее бежать!» «Какая система? Какие темные. Зачем бежать? О чем ты говоришь?» «Не понял я. Парень явно бредил». «Не время для вопросов, дядь Костя!» – посмотрел пацан на меня. На жутком зверином лице показалось что-то отдаленное, похожее на усталость. «Просто поверьте мне, я же вас не обманывал!» Пришлось согласиться с пацаном. Не обманывал. «Пошлите, вы уже можете стоять!» Я осторожно поднялся на ноги. Ожидая, что слабость еще не отпустила, раскинул руки в стороны, чтобы предотвратить падение. Я остолбенел. «Мои руки, они... они были черные, покрытые хитиновыми пластинами. Я тоже превратился в монстра, такого же, как и пацан». «Что... что это такое?» — выдохнул я, переводя взгляд со своих рук на пацана. «Меня охватила такая буря эмоций, что я едва мог что-то сказать. Я точно сошел с ума». «По-другому было нельзя», — тихо ответил пацан. — Да что это, черт возьми, такое? — Дядь Костя, это долго объяснять. — Уж потрудись, пожалуйста, иначе я никуда отсюда не уйду. Или я обрежу Ведь я обрежу да? Или умер. Ни хрена не понимаю. Ведь я чувствую их. Пальцы сгибаются, ощущают прикосновения. Но это не мои пальцы. Не мои. И тело не мое. Алешка тяжело вздохнул, кивнул. «Хорошо, попробую объяснить вам». Я попытался взять себя в руки. Сел на край сломанного стола. Начал внимательно слушать, о чем говорит Алешка. «Это все началось, когда эти зеленые гады нашу планету захватили». «Еще не захватили», — злобно заметил я. «Пока я жив, они не захватили эту планету». «Неважно. Яйцеголовые, крюкорылы, нетопыри и прочие твари, которые ходят по улицам городов...» Это самые низшие их формы. Что-то вроде собак или свиней. Они выполняют всю черную работу. Но есть и их хозяева. Темные. Я ни разу их не видел. Верно. Их нельзя увидеть, по крайней мере, обычным людям. Они в другом измерении находятся. В системе. Что за система такая? Я не знаю. Правда не знаю. Даже не уверен в ее истинном названии. «Знаю лишь то, что эти темные только в ней и могут существовать. И она повсюду. Как параллельный мир, что ли?» Темные не могут видеть наш мир. За них это делают низшие, их цепные псы, яйцеголовые и прочие твари. И ещё эти низшие каким-то образом подпитывают высших. Как пуповина». «Что?» – не понял парень. «Ну, как пуповина, через которую эти высшие темные принимают пищу». «Верно!» – я задумался. Хоть и смахивало это на бред сумасшедшего, но в общих чертах было понятно. «Хорошо, допустим. Только при чем тут все это, и я превратившийся в монстра? Или я теперь тоже инопланетянин, типа темный?» «Нет, вы не инопланетянин. Вы тот, кем и были всегда, только немного изменились. Но это всего лишь на время». Часа через три, я думаю, все пройдет, и вы вновь станете прежним. Что ты со мной сделал, пацан? И самый главный вопрос. Кто ты сам таков, что можешь проделывать такие штуки? Эх, если бы я сам знал этот ответ. Невесело улыбнулся Алешка. Дядь Костя, мы теперь тоже можем частично существовать в их системе. «Превращение временное, но до тех пор, пока мы выглядим как черные монстры, нам нельзя оставаться на одном месте, потому что…» «Потому что мы в системе и темные могут видеть нас», – закончил за него я. «Правильно!» – кивнул Лешка. В коридоре что-то громыхнуло, а потом раздался тонкий мелодичный свист, словно кто-то выводил незатейливую мелодию. «Это они!» – выдохнул парень, подскочив на месте. Но было поздно. В проеме двери показались две темные тени.